Повесть про чужие глаза. Глава 30. -я. Раскуриваются на крыше. У режиссера там заныкан бульбик, и он почти без пауз втягивает в себя два колпака. Юра глядит на него с опаской. Траватая дрюна. С одной пипетки вдвоем убиться можно. Но у режиссера все наоборот. После второго колпака он как будто трезвеет. Задирает голову в небо, глубоко вдыхает и улыбается. «Хорошая?» – спрашивает Юра. «Слабенькая, но приятная», – отвечает режиссер. «Такая, как сейчас надо. Есть еще?» «Погодите», – говорит Юра. Она поздняковая, вставляет минут через семь 10 Сейчас так нахлобучить, что мало не покажется. Режиссер только смеется. «Меня нахлобучит с этой шалашки!» «И ты не шалашка, это гидра», — объясняет Юра. «С неосторожней надо, а то мы с этой крыши до завтра не слезем». «Можно и не слезать», — говорит режиссер. «У меня до завтра никаких дел». «Насыпай». После третьего «Колпака» он становится очень разговорчивым. Рассказывает в основном про себя и свой фильм. Юра узнает, что зовут его Иван Говнов, а снимает он социально-психоделический сериал с элементами эротики и приключений. Действие происходит в поезде, идущем из Питера во Владивосток, а больше про сериал ничего понять невозможно, кроме того, что он очень популярный и со всех сторон уникальный, и надо еще колпак, потому что еще не курили. После четвертого колпака... Режиссер замолкает, внимательно осматривает Юру, скептически хмыкает и говорит «Нет, Юра, даже не проси. В Восточном Экспрессе для тебя места нет. Проблема не в том, что ты молод. Молодым везде у нас дорога, особенно в кино. Проблема в том, что несмотря на молодость, у тебя уже жестко сложившаяся ампула. Ты Растаман, Юра. И ты можешь сыграть только Растамана. А откуда в Восточном Экспрессе Растаман? Я сам в нем ездил, и не могу поклясться, нет там ни единого Растамана. Там суровые реальные люди, проводницы, дембеля, челноки, вахтовики, менты, бандиты. И чем дальше на восток, тем они суровее. А наш экспресс уже за Красноярском. Ну и откуда там Растаману взяться? Юра, в принципе, и не собирался в Восточный экспресс. Он же в Растаманском боевике сниматься хотел. Но он сейчас накурен, и ему трудно это сформулировать. Мысли ходят волнами, не цепляясь одна за другую. И на какое-то мгновение выплывает тема, что это, наверное, очень круто в таком проекте участвовать. И очень досадно, что Иван его забраковал. Да, досадно и обидно. И что же мне теперь делать, спрашивает Юра? Постричься. И поприть голову. В моем сериале ты будешь играть буддийского монаха. Юра представляет, как это будет выглядеть, его пробивает на хихи. Ты серьезно? спрашивает он. Зуб даю, отвечает режиссер. Вижу тебя только в этом образе. Такой вот юный послушник из Шаолиня. Серьезный взгляд, строгая осанка и полная отрешенность от мира. Вокруг тебя бурлит говно, а ты сидишь над ним и медитируешь на пустоту. И тут появляется Маша, что ли? Точно Маша. Ну, привет, Маша Юра оглядывается И вправду Маша Поднялась на крышу и идет к ним А, вот вот где, говорит она Привет, Иван, сто лет не виделись Все двести, улыбается, Иван Ты давно из Индии? Уже опять в Индии, смеется Маша На днях улетаем Бежишь, значит, от нашей действительности. Ну-ну. Смотри, как бы она от тебя не убежала. Знаешь, Маша, как быстро она убегает. Даже на самолете не угонишься, даже на ракете. Только чуть-чуть от нее отстанешь, и все, ты уже в прошлом, вокруг тебя тени. Этого ли ты хочешь, Мария? Маша качает головой. Иван, Иван, да ты, как всегда, упоры! А ты, как всегда, пьяна, и Иван. А вот и нет, отвечает Маша. 200 грамм всего, чисто в деловом контексте, что тут пьяная пить. Юра, а ты как? Дозвонился до своего режиссера? Не, говорит Юра. Я же телефона его не знаю. Мы с ним по скайпу только. Это интернет надо. И косится на Ивана. Но тот делает вид, как будто про интернет впервые слышит. Во, жук, думает Юра. А я его тут накуриваю, накуриваю. И глядит на него уже пристальнее с жирным таким намеком. Даже темные очки снимают, чтобы до Ивана дошло. Ну что ты так смотришь? спрашивает Иван. Я тебе провайдер, что ли? У тебя же есть интернет, да? говорит Юра. И скайп, наверное, есть. А мне всего-то на минутку надо зайти с человеком поговорить. Можно? Иван отмораживается. Видно, что сказать нельзя ему неудобно, но очень хочется. И он пытается придумать какую-то отмазку. Но тут в разговор влезает Маша. «Иван, не говнись», — говорит она. «Пусти ребенка в интернет, пожалуйста. Очень тебя прошу». Иван вздыхает и достает из сумки свой нут. бележно ставит его на парапет, раскрывает и делает приглашающий жест. «Ладно, валяй, звони. Травы потом осыпать не забудь». Юра входит в скайп и звонит Джамайку. Музыка «Лупа Скава» и «Каэтана» Fever Corporation. Текст читал Дмитрий Хайдук. Продолжение следует.